Глава пятая «Я вам скажу очень немного», — проговорил сыщик после долгой паузы. «Слепой случай обратил ваше внимание именно на тех людей, за которыми следил и я. И эти люди? Англичанин Смит Коптаун и грек Алфераки». «Как?» — воскликнул пораженный Ватсон. «Тот самый Алфераки, который снял в главном доме бывший магазин Терехова? Он самый!» — кивнул головой Холмс. Я начал следить за обоими. Вскоре мне удалось заметить, что между хозяином магазина и приказчиком без места существует тесная связь и дружба. Это открытие было для меня очень важно. Если бы Смит Коптаун действительно нуждался, то, конечно, его приятель Алфераки устроил бы его у себя. Тем более, что Грек нанял себе приказчика с очень скверной репутацией. Но раз он не взял Коптауна, следовательно, последний, несмотря на то, что долго был без места... Не нуждался в заработке? «Черт возьми, ваши наблюдения очень интересны», — воскликнул Ватсон. «Постойте», — остановил его знаменитый сыщик. «Итак, рассказ Коптауна о нужде есть чистейший вымысел. Из их постоянного таинственного общения я сделал заключение, что у них есть общее дело. Теперь сопоставьте следующие четыре факта. приведение у Терехова, поступление к нему Коптауна, Появление одновременно с этим ужасного запаха, чтобы заставить очистить магазин, и занятие магазина Альфираки, хорошо знакомого с Коптауном. Действительно. Итак, я рисую себе картину последних происшествий таким образом, заговорил Шерлок Холмс. Альфираки и Смиту Коптовну зачем-то понадобился магазин Терехова. «Конечно, тут скрыта какая-то тайна, и в конце концов нам удастся узнать ее. Думается, что мы накануне какого-то грандиозного преступления». «Вы полагаете?» – перебил Ватсон. «Я уверен в этом. Итак, они решили выжить во что бы то ни стало Терехова, и для этого стали проделывать в его помещении какие-то чудеса. Я еще не осматривал магазин, но уверен, что явления, происходившие там, были оптическими, и, вероятно, эти люди очень ученые». Воздействуя на суеверность, они заставили бросить службу приказчиков, но упорство Терехова продолжалось. Тогда к нему поступил Коптаун, который и вызвал последний скандал, заставивший Терехова освободить помещение. «Но интересно, чем он намазал доски?» – произнес Ватсон. «Я нюхал их. Несмотря на время, ужасный запах держится до сих пор. Я чуть с ума не сошел, как только понюхал их в полиции». Шерлок Холмс улыбнулся. «А я сразу узнал этот запах», — проговорил он. «Мне пришлось познакомиться с ним в Южной Африке, куда я ездил лет десять тому назад. Один негр хотел избавиться от обязанности проводника в английском отряде. Дезертировать и рисковать быть расстрелянным ему не хотелось. И вот однажды, когда он пришел в лагерь, все чуть не сошли с ума. Лошади храпели и рвались на канавязях. Быки ревели и носились по лагерю, опрокидывая палатки. Люди с руганью и проклятиями бежали в разные стороны. От него исходил тот самый отвратительный запах. Сам же проводник преспокойно ходил по лагерю, заявляя, что намазался так от комаров. Тогда под угрозой смерти ему приказали убраться ко всем чертям. «Забавно!» — воскликнул хохоча Ватсон. «Чем же это он намазался?» С соком початка африканского дрока. Это растение попадается лишь в Южной и Центральной Африке. Да и то встречается нечасто. Нус, я продолжаю. Коптоун нанялся приказчиком и, принеся с собой склянку этого гнусного сока, мазнул незаметно прилавок. Этим он достиг цели. — А дальше? — спросил Ватсон. — А дальше вот что, — ответил Шерлок Холмс. Когда Терехов ушел с места, Алфераки тотчас же занял его, а Коптаун сейчас же оставил службу у Терехова, так как теперь его ждет другая работа, более существенная. «Ваши выводы замечательно логичны!» — воскликнул Ватсон. «Вероятно, вдвоем они не могут справиться с предстоящей работой», продолжал развивать свою мысль Шерлок Холмс. «Так как говорят о каком-то третьем лице». Но с этим третьим лицом они отнюдь не хотят делиться и почему-то считают его для себя опасным. Они попросту пусулят ему участие в деле, используют как рабочую силу и затем отстранят. Мне кажется, что и тут не обойдется без преступления. «Вы думаете?» – спросил Ватсон. «Я уверен в этом. Какое-то странное предчувствие непредотвратимого несчастья живет во мне». Знаменитый сыщик немного помолчал, а затем произнес. «Итак, дорогой коллега, старайтесь не спускать глаз Коптовна, а уж за Алфераки примусь я. Сейчас мы расстанемся, но завтра надо приняться за дело с раннего утра. Какое-то таинственное преступление назревает у нас на глазах. И будет очень стыдно, если мы не успеем предупредить его». «С вами, я надеюсь, на успех!» горячо воскликнул Ватсон. А пока спешу выполнить ваш совет и хорошенько поспать, чтобы чувствовать себя завтра бодрее. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответил Шерлок Холмс, поднимаясь с места и протягивая ему руку. С этими словами они расстались, предварительно уговорившись о месте завтрашней встречи и об условных сигналах.